«Сказал, что затраты будут совсем невелики, почти незаметны в масштабе крупного строительства». «Не надо!» — отрезал Анисимов. «Не забивай голову ни себе, ни мне этими затеями. Никаких отклонений от чертежей гипромеза не позволю. Это лучшие американские стандарты, они отобраны не с кондачка. Василий Данилович тут спуску не давал?» Челышев буркнул. «Ежели распустить публику, косточек не соберем». «Ну, подвели черту», — заключил Анисимов. Отбросив раздражение, он снова привлекательно открыто улыбнулся. «Обмундировывайся и выезжай. Приказ о назначении пошлем тебе в вдогонку». Примерно через час, идя коридором от Анисимова, Челышев опять увидел главню младшего. Тот был уже обряжен в навехонький, еще словно в белой пыльце, нагольный полушубок до колен, в не серые валенки. Меховую ушанку, тоже ему выданную, он держал в руке, на которой уже натянул толстую шерстяную рукавичку. Шагая навстречу академику, Головня, в отца сутуловатый, неожиданно развернул плечи и, как бы отдавая честь, поднес свободную руку к рыжеватому зачесу. Оба остановились. Маленькие глазки Василия Даниловича приветливо оглядели Головню. «Не хотелось, — проговорил Челышев, — высказываться при Анисимове о вашей статье. Я с ней познакомился». Челышев разумел всю ту же публикацию Петра в научном журнале «Сталеплавильщик», где автор обстоятельно, с чертежами и расчетами описал свой способ форсировки хода доменных печей. «Познакомились и, скажу дружески и чистосердечно, — «Ничего у вас, молодой человек, не выйдет». К удивлению, Головня словно ничуть не огорчился. Сдернув варежки, сунув их под мышки, он быстро добыл из-под полушубка записную книжку. Карандаш и с усмешкой, над которой был, видимо, неволен, объявил «Василий Данилович, с вашего разрешения зафиксирую. Дружески и чистосердечно, ничего у вас, молодой человек, не выйдет, так?» Не возражаете? Хм, пожалуйста. Теперь обозначу дату 7 ноября 1941 года. Когда-нибудь, Василий Данилович, напомню вам об этом. Головня поднял голову от записной книжки. Челышеву снова предстали Васильковы, немало не подернутые утомлением глаза, дерзновенная усмешечка, коса пролегший на лбу шрам. Именно в этот миг Василий Данилович вдруг совсем распростился с душевным смятением, так долго его мучившим. Бесповоротно поверил, победим. Такова была она, некая последняя капля, которую он жаждал. Ею еще не стал телефонный звонок из Москвы, пересказанный неузнаваемым в тот вечер Анисимовым. А тут в яве, воочию. Пожалуй, лишь в следующую минуту ощущение притворилось в отчетливую мысль. Да если этот молодой головня, чего только не навидавшийся, ведший эвакуацию под огнем, пешком выбравшийся из опустелой Кураковки, проехавший в теплушке через пол России, если уж он преспокойно говорит «Когда-нибудь, Василий Данилович, напомню вам, значит...» Значит, различает впереди неоглядное время, ему принадлежащее, и ему, и нам. волнение, подъем были такими, что даже грудную клетку заломило. Переведя дух, вот он, наконец, глубокий, полный вздох. Василий Данилович ничего не сказал, пошел к себе. Потом случилось вот что. В 1945 году, уже после того, как была отпразднована Великая Победа, Челышев во главе группы металлургов съездил, или вернее слетал за океан. И среди прочих новостей привез такую. На нескольких доменных печах Америки применен способ, а также и конструкторские решения, впервые введенные в Кураковке Головнею-младшим. Производительность печей действительно повысилась. По-видимому, вся доменная Америка постепенно усвоит этот способ. Я тут промазал.